Вторым обитателем бункера была Патриция де Курси, которая к тому времени закончила свои эксперименты с летягами. Ее воспоминания помогают нам лучше понять характер Ашофа. Я участвовала в качестве второго подопытного кролика, ставших теперь столь известными экспериментах Ашофа по изучению ритмов у человека. Думаю, что человеку его темперамента трудно изолировать себя от общества даже на несколько дней, поэтому ему очень хотелось найти спокойного, склонного к уединению индивидуума. Я с удовольствием удалилась в этот трехнедельный спокойный отпуск с проигрывателем для пластинок, рабочими записями и планом очередной статьи. Позднее Ашов рассказал, какую неприятную ситуацию пришлось пережить до Курси. Примерно в середине эксперимента сломался термостат, и в бункере стало очень жарко. Находившиеся снаружи ничего не заметили. Патриция, не понимавшая в чем дело, всерьез забеспокоилась. Однако справилась со своим волнением и довела эксперимент до конца. К 1965 году Ашов завершил эксперименты на 26 индивидуумах. Полученный результат он рассматривал как предварительные, поэтому лишь кратко охарактеризуем их здесь. Первое. Ритмы 22 человек из 26 обнаружили свободно текущие периоды, превышающей по длительности 24 часа. Второе. Длительность этих периодов увеличивалась при слабом освещении и сокращалась при ярком. Таким образом, человек, являясь дневным животным, изменяет длительность свободно текущего периода в соответствии с правилом Ашофа. Третье. один человек смог намеренно изменить длительность своего активного периода при очень высоком уровне освещенности 1500 люксов свободно текущий ритм его активности в первые 10 дней был равен 19 часам затем стараясь удлинить период своей активности он довел его до 25, И шестидесятых часа Поскольку Один человек сознательно Управлял продолжительностью Своего периода активности На результатах других Испытуемых мог сказаться И бессознательный Контроль Четвертое У одного из испытуемых Наблюдалась выраженная Десинхронизация функций. Его цикл Сон бодрствования был удивительно длинным – 32,6 часа, тогда как ритмы колебаний температуры тела и выделения мочи составляли всего 24,7 часа. Тем не менее наблюдались моменты, когда эти ритмические функции полностью совпадали по фазе. Именно в то время он чувствовал себя особенно хорошо, О чем свидетельствовали его записи в дневнике. Эти наблюдения привели Ашофа к заключению, что такая десинхронизация и составляет главную проблему для пассажиров скоростных лайнеров, пребывающих в отдаленный часовой пояс. В одном из ноябрьских номеров журнала Фортуне. За 1963 год так описываются ощущения пассажиров, прилетающих из Токио в Копенгаген. Дверь самолета, отправляющегося по маршруту токио анкоридж копенгаген захлопнулась. Пассажиры пристегнули ремни. Огромный реактивный лайнер оторвался от земли во вторник, В 21 час тридцать минут по токийскому времени. Через три с половиной часа самолет совершил посадку в Анкоридже.